«Эпилог». Все-таки они нашли это место. Почти час блужданий, повыгоревший от августовского солнца высокой траве, не прошел впустую. Хотя старик уже готов был махнуть рукой, сесть в джип и отправиться в обратный двухсоткилометровый путь. «Куда ни глянь...» Монотонная, жесткая, местами потрескавшаяся сальская степь. Не видно даже следа мелководной речки, протекавшей здесь в его детстве. Ни одной печной трубы, ни одного дерева не осталось от хутора. Водитель Миша сначала слонялся вместе со стариками, а потом, нацепляв репейников на брюки, ретировался в машину под кондиционер. Побродив еще и вконец отчаявшись, старик достал из кармана клетчатый носовой платок, вытер вспотевший лоб и махнул жене. — Валя! Все! Уезжаем! Валя, чья белая ажурная шапочка мелькала меж скукожившихся соцветий полыни, развернулась и поспешила на зов мужа. И вдруг пропала. — Валя! — встревожился супруг где ты валя да здесь я здесь донеслось из зашевелившихся будыльев в метрах в пятидесяти упала я саня тут пенек какой то не заметила юбку порвала вот старик пошел на голос жена сидела на пне оттирая слюной разбитую коленку торчавшую из прорехи ситцевой юбки «Валя!» — взволнованно закричал старик. «Валя, это он!» «Не кричи, я не глухая!» — Валя подняла голову и огляделась. «Кто это он?» «Пень, Валя! Пень, на котором ты сидишь! Такое большое дерево было только у нашего дома, понимаешь? Карагач! Он стойкий и жару и стужу переносит!» Валя вскочила, забыв про коленку. «Он у дома рос, во дворе, рядом с крыльцом, понимаешь?» Старик возбужденно размахивал руками. «Я уже все поняла». Валя встала на колени и начала методично дергать задеревеневшие стебли полыни. Соцветия на концах мстительно запылили коричневыми семенами, обсыпая белую ажурную шапочку, но Валю теперь не остановила бы и ядовитая змея. «Позвони водителю, пусть лопатку притащит!» распорядилась она, не поворачивая головы. Старик вытащил из кармана телефон, потыкал в кнопки, поправил в ухе слуховой аппарат и прокричал в телефон. «Это Миша! Миша! Лопатка есть? Есть! Не понял! Есть!» неси сюда дверца джипа неторопливо открылась водитель достал из багажника лопату с короткой ручкой без которой в этих краях в степь не выезжают ни зимой ни летом и не спеша направился к махавшему руками старику вот понимаешь нашли мы нашли кричал старик приближавшемуся мише дом наш нашли а проронил в ответ Миша, подавая инструмент. «А копать что будем?» «Корни!» — не разгибаясь, ответила Валя. пласт надо снять! Сантиметров двадцать!» «Двадцать? Да тут взвод солдат нужен! А зачем?» «За надобом!» — ответила Валя, разогнулась, выхватила из рук водителя лопату и ткнула в потрескавшуюся землю. «Да вы что! Давайте уж я!» — Только объясните, что ищем! — засовестился Миша и, отдуваясь, стал сковыривать дерн. — Под этим деревом мой дядя свои георгиевские кресты зарыл в тридцатый, понимаешь? — волновался старик. — Понял, — кивнул водитель. — А справа или слева? Старик досадливо крякнул и ничего не ответил. Миша вздохнул и стал копать. Валя, не зная устали, заламывала вокруг траву, Старик залез на пень и указывал направление. — Вот печка была, на пять шагов от входа. — Да, примерно там, ага. Валя поковыряла носком и подняла проржавевшую печную заслонку. — Есть! — торжественно заявила она. — Есть! — почти одновременно с ней завопил Миша. Его лопата наткнулась на что-то твердое. Старик быстро, насколько позволяли колени, сошел с пня. «Осторожно теперь! Осторожно!» Водитель потихоньку попробовал грунт вокруг, нащупывая периметр, подкопал, поддел лопатой и приподнял из земли какой-то обгорелый брус. «Не то!» — разочарованно произнес он, с трудом выворотив длинную деревяшку. Отбросил в сторону и сел на пенек перекурить. Старик тоже достал сигареты и уже пристраивался рядом, как вдруг, выронив зажигалку, кинулся к брусу. — Да это же косяк! — завопил он. — Наш дверной косяк! Достал клетчатый носовой платок и стал оттирать с деревяшки налипшую землю. — Валя, смотри, вот, смотри, зарубки. Тут химическим карандашом, видишь, что написано? Володя 1938 и Осип 1940. Я брата был ростом выше, хоть и младше. А внизу вот Надежда 1942. Это как раз перед выселением. А Роза. Розина зарубка где? Отец сделал, я же помню. Она еще совсем кроха была. Отгорел кусок снизу. Нет, Розы. Старик разволновался, руки дрогнули, брусок выпал. Запачканным землёй платком старик вытер глаза. «Миша, мы можем как-нибудь с собой это взять?» Водитель почесал в затылке. «Ну, в общем, наверное, в целлофанку упакуем, в багажник наискосок должно войти», — сознанием дела рассудил он. «А вы что, в Москву это повезёте?» «Повезём!» «История же!» — сказал старик. «Из заслонку повезем!» — заявила Валя. «Это часть семейного очага!» «Из заслонку!» — согласился старик. «Внукам покажем!» «А кресты?» — поинтересовался Миша. «Будем еще копать!» Через час пятачок вокруг пня был похож на круговой окоп. С Мишей уже лило... Рубашка прилипла к телу, замшевые ботинки угроблены напрочь, но он вошел в азарт. Старики перетирали в руках комья сухой земли. Ничего, кроме мочковатых корешков полыни, крепких, как спутанная бичева. Солнце пекло, вода кончилась, силы были на исходе. — Все! Кончайте! Уезжаем! Старик с трудом разогнулся в пояснице. «Может, уничтожил их дядя Очир в тридцать седьмом?» Он снова наклонился и подхватил с земли косяк. Водитель засуетился. «Александр Чагдарович, давайте я понесу». «Я сам!» — строго осадил его старик. Развернулся, поклонился пню, с кряхтением водрузил обгорелую деревяшку себе на плечо и, более не оглядываясь, зашагал к машине. Надежда оказалась у него под ладонью, отгоревшая роза впереди, а он сам и старший брат Володя за спиной, потихоньку придерживаемые водителем Мишей.